Пять минут назад рвали Марину чисто доберманы, а теперь поджали хвосты и решили, что старшая здесь я. Она усмехнулась. Ну, ладно, старшая так старшая. Я проверила Марине пульс, хотела убедиться наверняка. Ну, там и без пульса все было ясно, можешь мне поверить. баба сидела молча в углу на полу, а потом глядит на меня и спрашивает, куда мы ее теперь. Значит, она так рассуждала. Никто из нас не собирался сдаваться в полицию и каяться, а уж бутковы и подавно. Так что если ты думаешь, что это я их всех подбила, не думаю, сказала Маша. Альберт натвердит, закопаем ее в лесу, там ее никогда в жизни не отыщут. Муж ей подаквит, прям сейчас отвезем и зароем, пока земля влажная после дождя. Меня все перекосило, человека как собаку в чаще.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 Ты сейчас чему удивляешься? Моим навыкам компьютерной грамотности или тому, как я косила под Марину? Пожалуй, тому и другому. Но ты нас за пяти то не держи. Альберт, ну, все продажи ведет через Инстаграм. Я с дальней родней общаюсь на одноклассниках. Не совсем мы дикие люди. А подражать Марининой манере было несложно. Хамий, только ставь при этом побольше скобочек. Ну, то есть смайликов, понимаешь?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 Я сердцем почуяла, что поправлять его сейчас, словно камнем кидать в стеклянный дом, все разобьется. Мне оставалось только молиться, чтобы ты сочла его старым дурнем с безобидным сдвигом. Уехала поскорее и забыла обо всем. Но не тут-то было. Ты зашла к Пахомовой, а на голове у тебя был зеленый платок, точь точка как у Марины. Пахомовый решил сослепу, что ты Марина и есть.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 Тамара всегда доверяла Колыванову, так что, когда он заговорил про Марину, она ему поверила, решила, что и его вернулась. — А то, что я по-другому выгляжу и помолодела на пятнадцать лет, — это ее не смутило, — не удержалась Маша. — Может, ты в могилке за год, а то спалась и посвежела, — невозмутимо ответила Полина Ильинична. — Кто у вас мертвецов знает? —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 Испугала Кулебабу. Клыванов опять же маячил тут с благостной физиономией Марина то, Марина сё. Альберт встревожился. Вик тоже талдычила, что Валентин тебе вот-вот проговорится. Сначала они решили тебя напугать, чтоб ты живенька свалила отсюда и больше не показывалась. Когда ты пришла и сказала про физиономию в окне, я чуть не прокляла их обоих. Но на этом они не остановились.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 и вам нужно эту падающую башню удержать, а она разваливается прямо в руках. У меня в детстве была электронная игра — волк, который ловит падающие со всех сторон яйца. Они летят все быстрее, ему нужно поворачиваться живее и живее. В общем, тяжелая у него судьба, у этого волка. Мне всегда было его жалко, особенно когда яйца все-таки падали и разбивались, и игра заканчивалась. Беломестова не сводилось с нее взгляда.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 Боялся, что на лай в конце концов кто-нибудь придет, и тогда ему конец. Полина Ильинична злорадно усмехнулась. «Уж мы б разнесли повсюду, как родитель за восстановление православных ценностей, раскапывай чужие могилы. Тварь он бессовестная. Но цыган-то наш, какой умница! Хоть и наелся до травы, но дотянул до утра, рычал».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 Сперва он метнул Сванкудиновку, там ночевал его шофер, привез его сюда и посадил охранять могилу. Иначе сама подумай, я первая туда прибежала, вытащила тело и перепрятала бы, и что тогда, как меня прищучить? Никак. А пока тело там, я даже дернуться не могла. — А что за фрески? — Беломестова отмахнулась. — Да,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 И управлял бы мною. Я бы заявила, что церковь нам необходима. Молиться негде, душа просит, ну и прочая лабуда. А наши мне бы подпели. И знаешь что, Машенька, я тебе скажу?» Беломестова наклонилась вперед и легла грудью на стол. «Когда он мне рассказывал, он уже не за свой карман родил. Можешь мне поверить? Ему важно было победить меня».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 «Вы ее убрали?» Беломестова тяжело вздохнула. Аметистов ее разбил. Смахнул гадина такая, и мне в лицо оскалился, когда она разлетелась вдребезги. Это папина чашка была. Очень он любил этого петушка. Я его нарочно здесь держал, чтобы всегда был на глазах. Маша сообразила, что не дает ей покоя. «Слушайте, когда я шла к вам...»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 А аметист начал звонить ему с полдороги, продолжала Беломестова, не обращая на нее внимания, чтобы узнать, как дела. А водил трубку не берет. Аметистов развернулся и погнал обратно. Примчал сюда, а тут такая картина: водитель лежит в кустах с мешком на голове, а в Дубягинской могилке никого и нету, нету. Она с преувеличенным удивлением развела руками. — Вы оглушили водителя и вытащили тело? Маша смотрела на нее, не веря себе. — А ты думала, я буду под дудку аметистого плясать? На крючке у него болтаться, за губу зацепленная, как у клейка. Полина Ильинична выпрямилась. Пока он возле церкви и раздавал указания, Будкову вырыли новую могилу. — Уж там-то этот прохвост Марину точно не найдет. Отвезти, засыпть, вернуться — дело быстрое. Когда он приехал сюда, мы уж все закончили и разошлись по домам. Нехорошая догадка озарила Машу. — Откуда вы так подробно знаете планы Аметистова? Беломестова молча улыбалась, глядя на нее. — Арина Ильинична, а он сюда прибежал, голубчик, — спокойно сказала она. Как только понял, что я его перехитрил, сразу примчался. Даже машину возле церкви бросил в такое впалбуйство. Ну, мне же проще. Прибежал, припер меня к стенке, ты старая сволочь, разрыла могилу. А мне что, спорить с ним, что ли? Разрыла, грешна. После того, что мы сотворили невеликое преступление. А этот весь пенит и бурлит, как выгребная яма с дрожжами.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 Я тебе не сказала, что Будков были у меня, когда прискакал Аметистов? — О, Господи! — выдохнула Маша. — Вот ты он не знал. Вика до его прихода успела шмыгнуть в коридор, а Альберт стоял за дверью. Все, — Все-все-все слышал, и угроза аметейства и что он всех нас под суд отправит и закроет на двадцать лет. — Что они с ним сделали? — похолодев, спросила Маша.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 — Снова станут уговаривать меня прикончить Аметистова. — А явилась ты? — Геничистой красоты! — она внезапно хихикнула. — Ишь, поэзия лезет с моряка. — Помню еще со школы. — Где Аметистов? — спросила Маша. Беломестова небрежно махнула рукой. — В сарае? Где ему еще быть? — Я его туда затащила и бросила. Надеюсь, от Кляпа он не задохнется. А если задохнет, значит, такая его судьба. Маша перевела дух. — Его надо выпустить, Полина Ильинична, думаешь? — сощурилось Беломестова. — А, по-моему, надо выстрелить ему в лоб. Если его выпустить, он все разорит. Не останется ни Тавлги, ни нас. Маша постаралась отогнать мысль о том, что смерть Аметистова неизбежно повлечет и ее собственную... Если Полина Ильинична решит избавляться от свидетелей, она уберет всех. — Макар, скажи что-нибудь. — Дымом пахнет, — сказал Илюшин. — А по делу Макар молчал. Наверное, думал, что Маша справится сама. — Вы не сохраните таволгу, — сказала Маша. Беломестова подняла голову и впилась в нее взглядом. — Не сохраните.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 Беломестова тяжело поднялась. — Пойдем. Маша внезапно успокоилась. Староста вышла на крыльцо, сунула ноги в калоши. Карабин забыл, подожди. Она скрылась в доме и вскоре появилась с оружием. Маша терпеливо ждала. — Дымом пахнет. Настойчиво сказал Макарат, стань не до тебя. Беломестова, постаревшая за последние несколько минут, доковыляла до сарая. —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 Но ведь она видела Ксению примерно за час до происходящего, Та бежала, куда то бежала куда-то, сломя голову. Ксения удрала, а вот Будковые, Будковые были в ярости от того, что им не позволили убить Аметистова. Они вернулись. Выдохнула Маша. Кто? Что? Кто? Они вернулись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 Прямые ноги подбрасывали тяжелое тело, в раскачку несли его к дому Марины. Беломестово сильно отстала. Маша первая оказалась перед домом с заколоченными окнами и взлетела на крыльцо. На двери, как и раньше, ржавел навесной замок. Молоток! На мгновение ее охватило яростное ликование. Она не зря таскала с собой этот несчастный молоток.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 С пронзительным железным кряканьем головка молотка слетела с ручки и упала, подпрыгивая на доски крыльца. Маша отшвырнула бесполезную рукоять в сторону. Подбежавший по линии венчни закричала «Топор! Топор несите! Нужно открыть дверь!» Перепрыгнула через калитку, надеясь добежать до пристроя, и отшатнулась. Огонь дохнул жаром ей в лицо. «Куда? Пошла прочь!»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 Обратно надомчалось, как и показалось вдвое быстрее. Теперь там было Колыванов. Они со старостой не смогли оторвать намертво приколоченные доски, и старик пытался поленом сбить навесной замок. Пахомова торопливо тягал ведра из колодца, а беломествый и Кулебаба таскали их к дому. Вопреки ожиданиям Маши они не пытались тушить пристрой,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 «Мариша, не получается!» — закричал старик. «Не могу сбить его!» «Отойдите!» Она размахнулась, мысленно наготовить, что топор отскочит. Но с первого же удара ушко звеня слетело с косяка. «Руки обожешь!» — страшно взревел Колыванов замашенной спиной. И она отдернула ладонь, протянутую к замку. Откуда появилось ведро, Валентин Борисович выплеснул три пригоршни воды на замок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 Маша, сквозь помутневшее стекло, видела фигуру аметистого, лежащего на полу со связанными руками и ногами. Он не шевелился. «Почему эти чёртовы стекла не лопаются? Разве они не должны лопнуть от жара?» Маша ударила палкой и точно копьем, но окно было слишком высоко, а она обессилила и надышалась из дыма. Жар подкрадывался все ближе...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 Маша стояла, согнувшись пополам, и тяжело душало. «Господи, сколько дыма!» Ревущий огонь встал над задней стеной дома. Она подняла топор, который выронил Колыванов. Он показался ей немыслимо тяжелым. «Надо выбить окно!» На несколько секунд она забыла, зачем они здесь. Зачем пытаются пробиться внутрь сбы.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 Маше доводилось попадать под тропические ливни, и этот был из той же породы. Казалось, небеса решили смыть та волгу с лица земли. Она обернулась к Колыванову, но в десяти шагах ничего не было видно. Струи дождя вставали, словно сотни тысяч натянутых водяных канатов между землей и небом.